Пятый сон Полины. Ей снова снилась чёртова темница. Полина видела себя лежащей на деревянной скамье, почему-то прямо в униформе скорой помощи. «Ты меня напугала». Мужской голос, видимо, в отместку напугал её. Почему-то Полине казалось, что раньше она была здесь одна, хотя чисто объективно она здесь вообще никогда не была. Поля села. У неё в ногах сидел молодой человек откуда-то из Золотого века Короля Солнца. Богатая одежда и перстни на руках выдавали его высокое положение. Поля точно знала, что видит его не в первый раз, хотя ситуация сама по себе казалась неправильной. Непонятно чем, но чем-то была. «Я так плохо сегодня выгляжу», — уточнила Поля. «С чего ты взяла?» — удивился собеседник и сокамерник. «Я же тебя напугала?» «Глупости какие!» «Нет, просто вчера ты, кажется, умерла». «Я?» — возмутилась Полина. «С чего бы?» Но словно, чтобы специально её добить, перед глазами замелькали картинки, перемешанные, как карты в колоде, руки в крови, незнакомый молодой человек со стеснительной улыбкой, окровавленный нож, испуганный вопль Жени. Полина встряхнула головой, выметая оттуда всякую чушь. «Нет, я жива», — постановила она и оглядела одежду. На ней тоже никаких подозрительных следов не обнаружилось. «А вы вообще кто?» «Я? Лео? Ты меня опять забыла?» С печальной улыбкой поинтересовался молодой человек и потянулся к ней. Будто в каком-то дурацком фильме. В памяти всплыла картина, где точно такие же мужские пальцы поглаживают её ладонь. Пальцы с очень приметными перстнями, точно такими же, на том же фоне синей скоропомощной униформы. Сон во сне, сна, очень весело. Вывод, нужно больше спать. И вообще, пора в отпуск. Я помню, что Лео... Как-то вдруг смирилась Полина со всеми странностями происходящего. В конце концов, это же сон, продукт жизнедеятельности подсознания. Он должен быть таким странным, нелогичным, дурацким. Чтобы окончательно убедиться, что это всего лишь наведение Полина поднялась и подошла к решётке окна. Прутья были ржавыми и влажными. Зимой здесь, наверное, холодно. Но за окном стояла поздняя весна. Как она и предполагала, лес, цветы, птички. Дорога, вымощенная камнем, терялась где-то в чаще. Вот эта часть сна как раз беспокойства не вызывала, в отличие от кружевного Лео в её камере. «А кто ты такой, Лео?» Наконец поймала поле один из источников беспокойства. «Маг. Если хочешь, верховный маг». «Не хочу. Ей и простого мага с избытком. Зачем ей ещё и верховный?» «А что ты тут делаешь?» «Тебя охраняю». «Плохо ты меня охраняешь, если вчера я умерла». Нашлась Поля и осознала второе, что её беспокоило. Странный молодой человек, ей нравился. Очень. Хотя, казалось бы, это нормально. Но где ещё влюбляться фельдшеру скорой помощи, как не во сне? Всё остальное время занято. «Плохо», — покладисто согласился Лео. «Теперь буду лучше». «Постарайся». «А ты со мной поужинаешь?» «Если жива буду, почему нет?» «Нет, нет, нет». Крутилось в голове у Полины, когда прозвенел звонок будильника. Полина ещё пару минут лежала в кровати, осмысливая увиденное. Какая чушь! Какая чушь снится ей по утрам! Какая чушь ей снится по ночам, ей оставалось только догадываться. Потому что этот Лео в кружевах был очень даже ничего. Если её внешний вид мага пугал не очень, то ночью после ужина они могли дойти до какой-нибудь более грандиозной чуши. Поля добралась до ванны, посмотрелась в зеркало. Верховные маги народ закалённый, «По сравнению с нечистью-то, наверное, она по-любому неплохо выглядела или на чём там маги выдержку тренируют». Полина быстро сполоснула волосы под душем и вспушила феном. Наложила очень лёгкий макияж, потому что целый день на жаре впереди. Заживала бутерброд, пару кинула в сумку, в прихожая глядела себя в полный рост. «Нормально, пока она ещё может себе позволить жевать бутерброды», и поскакала по лестнице вниз. Внизу её ждал писец Ну, пусть не писец, а просто сюрприз, но с намёком на очень неприятные обстоятельства. Поэтому Полина попыталась его проигнорировать. Взрослая разумная девушка не должна обращать внимания на воображаемых друзей и обязана найти время на посещение психиатра. Если сегодня Игорь Валентинович из психической бригады будет на месте, прямо к нему и обратиться. «Полина?» — окликнул её сюрприз. Тот самый Лео сна прямо в кружевах и ботфортах поднимался с лавочки возле подъезда. Поля беспомощно огляделась в поисках поддержки или минимизации позора. Не хватало, чтобы соседи стали свидетелями её помешательства. «Пожалуйста, посидите со мной». Очень вежливо обратилась к ней её шизофрения. «Пару секунд или минут. Или часов», — подсказала Поля. «Нет, пару часов — это много. Вам же на работу нужно». «А ты на работу со мной не пойдёшь?» — уточнила Поля с надеждой. «Ничего хорошего из этого не получается», — посетовал бредовый Лео. Поля закивала. «Как ей повезло, какой у неё сознательный бред, почти осознанный. Вы же находите время, чтобы пообщаться с вашей, как её, Валентиной Осипа?» Продолжал он. «Иосифовны», — на автомате поправила Полина, всё более убеждаясь в том, что он нуждается в отдыхе, срочным, возможно, с применением барбитуратов. «Ладно, хорошо, посижу». И села, чувствуя себя последней дурой. Посидела. «Вы о чём-то хотели со мной по Начала она, но одновременно с Полиной заговорил и молодой человек. «Полина, а кто такой Шекспир?» «На какие только жертвы люди не идут во имя любви. Шекспир отдыхает». Как вживую послышался и бас Владимира, санитара из наркологии, который как-то пытался оказывать Поле знаки внимания. Чертовщина какая-то. Полина ощущала себя одновременно героиней Булгакова, пациенткой психушки и собой уже во сне. «Может, всё это ей снится?» Поля сомнением взглянула на вельможу в перстнях, шелках и кружеве. Вряд ли стоит просить его об услуге. Зато впереди, возле дорожного полотна, стояла блондинка и пыталась справиться с туфлей, попавшей в решётку канализации. «Не переживайте», — заметил взгляд её тайный собеседник. «Я эту картину уже в пятый раз наблюдаю. И, что удивительно, ещё ни разу она не осталась там стоять навсегда. Сама или чужой помощью как-то справляется». «Да, но я всё-таки попробую помочь», — заторопилась поле. Только берегите себя, пожалуйста, попросил воображаемый лев, касаясь горячей ладонью полиной руки. Она не пила, никогда не пила. Столько, сколько необходимо для делирия, точно. У неё физически не может быть белочки. Но от бреда никто не застрахован. Хорошо, пообещала Поля и поспешила к блондинке, островку нормальности в окружающем мире. Красавчик, прокомментировала блондинка её приближение. Кто? Парень, косплеер Девушка бормотала и боролась с каблуком. «Не знаю», — пожала плечами Поля. «Очень хотела спросить, а вы его тоже видите?» «Но она не была готова так палиться». «Что ты о нём думаешь?» «Эпатажный слишком, но тут дело вкуса». «Что, на свидание пригласил?» Поля ещё раз посмотрела в сторону мужчины. «Это выходит что? Выходит, его другие видят, и он не продукт бреда. А что, если девушка тоже ей только чудится? Прошу прощения, но вы не могли бы меня ущипнуть?» Кажется, краснее, попросила Поля и протянула руку. у у всё так серьёзно!» Саркастически поинтересовалась блондинка и цапнула своими ногтищами так, что Полина чуть не заорала на всю улицу. В голове сразу прояснилось. Молодой человек не развеялся, девушка тоже. «А ты не могла бы мне тыл прикрыть?» — обратилась со встречной просьбой блондинка. «Понимаешь, я наклониться не могу». Вытирая слёзы боли и кивая, Поля обошла девицу и встала у неё за спиной. Снова посмотрела на парня. Тот улыбнулся. Красивый парень, эпатажный только слишком. И ей снится по ночам. Но так-то, если его другие видят. Может, и Полина с ним раньше сталкивалась. Молодой человек умеет производить впечатление, что говорить, остальное подсознание доделало. А что он её знает, так кто её при такой профессии только не знает. Каждый день новые лица, нескончаемой чередой. Захотел поговорить... Так даже кошке позволяется смотреть на короля. А королю обращаться к кошке. Так ведь? Может, и бреда у неё никакого нет. Просто длительное воздержание на фоне ПМС. Или, наоборот, ПМС на фоне длительного воздержания. Даже Вовочку вспомнила, не дай бог так оголодать. Полина на всякий случай улыбнулась и кивнула своему несостоявшемуся собеседнику у подъезда. Даже если он и развлёкся за её счёт с утра пораньше, всегда можно сделать вид, что пациент всегда прав, На то он и пациент. Пусть у него потом самолюбие кровью истекает. И пошла на остановку. Автобус, правда, помахал ей кормой, зато следом буквально подъехала маршрутка и обогнала автобус на полпути. Поля ощущала себя не в себе, но руководство быстро вернуло её на место. Причём так, что разные глупые мысли покинули умную голову со звуком «шур», и Полина с бригадой поехала на первый вызов к Валентине Иосифовне, поминая странное совпадение. Потом они ездили на температуру, которая оказалась похмельем, и Полина снова вспомнила про Вовочку. В голову, кстати, пришли его слова о том, что в наркологии интеллигентных парней любят. «Они по стенам не с... справляют малую нужду». Поля не помнила, когда и при каких условиях их слышала, но почему-то в голову врезалась. А потом они поехали на поножовщину, и Поля с замиранием сердца чего-то ждала, хотя в целом всё должно было быть безопасно. Безопасно не получилось. Два осла, которых вроде как уже утихомирили к прибытию полиции, всколыхнули свои гребеня и подрались повторно. Ещё и полицейскому прилетело. А потом от полицейского. ППС редко отличаются добротой и всепрощением, а уж после удара в лицо при исполнении, тем более. В общем, когда Полина спускалась на лифте, она уже вымоталась, как собака. Двигалась, ни о чём не думая, ничего не ожидая и не подозревая, потому что на первом этаже влетела на всём ходу в молодого человека и даже умудрилась его уронить, головой об пол. И только потом поняла, что молодой человек ей знаком.